Кейт сказал, «Не знаю, черная магия это или нет, но я точно видел что-то весьма странное. Даже не думай рассказывать об этом Энсону и Францисси. Господи, он же твой деловой партнер. Тебе еще работать и работать с ним вместе. Что же получится, если он решит, что ты суеверный болван? У брокера должен быть стабильный имидж. Имидж банкира. Да, банкира». А в брокерских конторах люди хотят видеть уверенных, консервативных людей. Только таким людям они доверят свои деньги. Ты не можешь испортить свою репутацию. К тому же это были всего лишь крысы. Это были не крысы. Я сам видел. Именно крысы. Мне лучше знать, что я там видел. Фэй продолжала настаивать. Крысы. Но не станем же мы... Говорить Энсену и Франсине, что у нас в квартире крысы. Что они подумают о нас? Что мы живем в доме, где водятся крысы? А ведь Франсина и так посмотрит на меня сверху вниз. Правда, она на всех так смотрит, считает себя чистокровной аристократкой. Так что я не дам ей ни одного лишнего повода. Клянусь, не дам. Ни слова о крысах. Мы просто скажем, что у нас произошла утечка газа. «Отсюда наш дом не виден, а выходить на улицу в такую ночь они не будут». «Значит так, нам пришлось уйти из-за утечки газа». «Фэй», — она решительно добавила, «а завтра утром я начну подыскивать другую квартиру». «Но я не стану жить в доме, где водятся крысы, просто не буду там жить, и все, и никто не заставит меня переменить это решение». Ты сам должен выбраться оттуда как можно быстрее. Но они не... Мы продадим квартиру. Я считаю, настало время уехать из этого проклятого города. Я уже многие годы об этом думаю, и ты прекрасно это знаешь. Может быть, подыщем жилье в Коннектикуте? Я знаю, тебе не улыбается перспектива ездить оттуда на работу в такую даль. Но поезд — неплохой транспорт. Но там свежий воздух, собственный бассейн, а более просторное жилье за те же деньги. Неужели не здорово? Пенни и Дэвис могут приезжать к нам каждое лето. Это ведь полезно для детей? Да, решено. Завтра я начинаю искать дом в пригороде. Фэй, во-первых, завтра все будет закрыто из-за метели. «Это для меня не помеха. Вот видишь, с раннего утра я и отправлюсь». Двери лифта раскрылись. А в холле четырнадцатого этажа Кейт сказал, «Ты не беспокоишься о пении, Дэви? Я хочу сказать, ведь мы их оставили». Фэй уверенно ответила, «С ними все будет нормально. Это были всего лишь крысы. Ты же не думаешь, что крысы станут их преследовать на улице?» Несколько жалких крыс не могут представлять серьезной опасности. Сейчас меня больше беспокоит их отец, пугающий детей всякой всячиной насчет черной магии. И что на него нашло? Может, он и должен поймать убийцу психа, но колдовство не имеет к этому решительно никакого отношения. А все, что он говорил, меня не убеждает. Честно говоря, я просто не могу понять Джека, как ни стараюсь. Не могу его понять». Они подошли к дверям квартиры Дорсетов. Кейт позвонил. Фэй сказала, «Запомни, ни слова». Энсон Дорсет, похоже, ждал у двери с тех пор, как Кейт и Фэй позвонили снизу. Он открыл дверь в тот момент, когда Фэй произносила свое последнее предупреждение. Он спросил, «Ни слова о чем?» Кейт ответил, «О крысах». А ни с того ни с сего весь наш дом вдруг оказался наполнен крысами. Фэй бросил на него уничтожающий взгляд. Но Кэйту было все равно. Он не собирался выдумывать дурацкую историю об утечке газа. Их без труда поймали бы на вранье и потом доказывали, что ты не верблюд. Он рассказал Энсену и Франсине о нашествии грызунов, но, правда, не упомянул ни о черной магии, ни об ужасных существах, появившихся из вентиляционной решетки. В этом он уступил Фэй. Здесь она была права. Биржевой брокер должен быть спокойным, уравновешенным человеком с традициями. Или он рискует всем.